Хилхаль, запри его в ясеневую башню, я буду судить его после, а теперь иду к моей невесте. Глава вторая Когда Илак увели, Аттилла отпустил воинов и начал расхаживать между столами и скамьями. Вернулся Хилхаль, доложил о выполнении его повеления. Царь молча кивнул и стал снимать с головы широкий золотой обруч, который положил в сундук с драгоценностями. Потом он отстегнул пряжку и сбросил плащ, оставшись в нижней одежде. — Возьми себе ключ от опочивальни, — приказал царь. — Ты запрешь дверь снаружи. Но второй ключ... Она захочет бежать, когда ты заснешь. Не беспокойся. Он у меня здесь, на груди, а на пороге опочивальни пусть сторожат шесть рагунов. Гатило снова погрузился в задумчивость и опять начал ходить взад и вперед. Где Гервальд? Спросил он. Я приказал позвать его, как только окончилось это дело, почему он не является? Его не могут найти. Пусть его разыщут. И свяжут. Для укрепления его в верности и преданности нам пусть он посмотрит на казнь обоих германцев. Хорошо, господин, я поймаю его. Наступило молчание. Атилы прошелся несколько раз и опять остановился возле друга. — Странно, старик, — тихо произнес он. Никогда еще я не ощущал ничего подобного перед женщиной. Я трепещу под ее чистым взглядом. Я робею перед ней, как мальчиком робел перед святыней. Слушай, продолжал он тише, я должен запастись отвагой перед свиданием с нею. Ты знаешь, вот уже сорок шесть лет, как я пью лишь одну воду. Но теперь, старик, прошу тебя, поставь в опочевальню золотую чашу с крепким гацатинским вином. Нет, господин, это вино чистый огонь. Говорю тебе, я леденею от ее взоров. Я желал бы, чтобы в жилах моих текло теперь пламя везувия. Ступай, старик, принеси вино и приведи мою невесту, да прежде сними с нее цепи, и пусть никто ни под каким предлогом не беспокоит меня до завтра. Глава третья На пороге царской опочивальни, как сторожевые псы, лежали пятеро Гунов и их начальник. Все было тихо вокруг дворца. Тишина царствовала и внутри здания. Раз только начальник стражи вскочил и приложил ухо к замочной скважине спальни. — Вы не слыхали? — спросил он своих воинов. — Полузадушенный крик, точно крикнули. — Помогите! — ничего не слыхали, — отвечали гунны. И они снова спокойно улеглись. Короткая летняя ночь миновала, звезды погасли, Взошло прекрасное учезарное солнце, Наступило утро, наступил полдень. Хелхаль давно уже ожидал царя на пороге опочивальни, Но с каждой минутой нетерпение его возрастало все больше и больше. В течение ночи и утром прилетело много грозных важных известий, И старик успел уже перечитать несколько посланий к царю и расспросить гонцов и разведчиков. Часы проходили. Атила не появлялся, и в сердце преданного старика зашевелилось мучительное беспокойство. Тревожно думал он о большой чаше с огневым вином, поставленной им по приказанию Атилы около его ложа. Непривычный к этому напитку царь, наверное, захмелел и не может еще проснуться».